И правительства не могут позволить жить на Луне, потому что на ней по причине далекого расстояния и недосягаемости ее можно укрываться от повинностей очень легко. Вы немножко ошиблись. Вы сочинили и напечатали в своем умном сочинении, как сказал мне отец Герасим, что будто бы на самом величайшем светиле, на солнце, есть черные пятнушки.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 Может быть, по-вашему, и рыбы живут на солнце? Извините меня, дурмана Ядовитого, что так глупо сострел. Ужасно я предан науке. Рубль, сей парус девятнадцатого столетия, для меня не имеет никакой цены. Наука его затемнила у моих глаз своими дальнейшими крылами».